Одиссей рассказывает о своих приключениях. Киконы и латафаги. Отплыв из Патрос попутным ветром, так начал рассказывать Одиссей: "Мы спокойно поплыли по безбрежному морю и наконец достигли земли киконов". Примечание. Мифический народ. Конец примечания. Мы овладели их городом Исмаром истребили всех жителей. Захватили в плен женщин, а город разрушили. Долго я убеждал своих спутников отплыть скорее на родину, но не слушались они меня. Тем временем спасшиеся жители города Исмара собрали окрестных киконов на помощь и напали на нас. Их было столько, сколько листьев в лесу, сколько бывает на лугах весенних цветов. Долго бились мы с киконами у своих кораблей, Но одолели нас киконы, и пришлось нам спасаться бегством. С каждого корабля потерял я по шестеро отважных гребцов. Три раза призывали мы прежде, чем выплать в открытое море тех товарищей, которых не было с нами, и только после этого вышли в открытое море, скорбя об убитых спутненьках и радуясь, что спаслись сами. Только вышли мы в открытое море, Как послал на нас Зевс, громовержец, бога северного ветра Борея, великую бурю поднял он на море. Тёмные тучи заходили по небу, тьма окутала всё кругом. Три раза срывал бурный ветер Борей паруса с мачт. Наконец, великим трудом на вёслах добрались мы до пустынного острова. 2 дня и 2 ночи ждали мы на нём, пока стихнет буря. На третий день мы поставили мачты, распустили паруса и отправились в дальнейший путь. Но не прибыли мы на горячо любимую родину. Во время бури сбились мы с пути. Наконец на десятый день плавания пристали мы к острову. Это был остров Латафагов. Развели мы на берегу костёр и стали готовить себе обед. Я послал трёх своих спутников узнать Каким народом населён остров? Приветливо встретили их лотафаги. Примечание. То есть люди, питающиеся лотосом. Конец примечания. И подали им сладкого лотоса. Лишь только поели его их спутники, как забыли свою родину и не пожелали возвращаться на родную Таку. Навсегда хотели они остаться на острове лотафагов. Но мы с силой привели их на корабль и там привязали, чтобы они не сбежали от нас. Тотчас повелел я всем моим спутникам сесть за весла и как можно скорее покинуть остров Лотофагов. Я боялся, что и другие, поев сладостного лотоса, забудут отчизну.